как бы висевших в тумане. Пятна шевелились. Присмотревшись, он остолбенел. Перед ним совсем-совсем близко стоял огромный белый медведь. В молочной пелене тумана он был почти незаметен, только кончик носа до да глаза удивительно резко выделялись черными точками. Опасность была велика. Но годы, проведенные на острове, Приучили Ваню ко всяким неожиданностям и опасностям. Воспитали в нем решительность и выдержку. «Убегать нельзя, все равно настигнет Ашкуй. Не буду трогать, может, и он не заденет. А нападет, сажу Багор в брюхо, как Федор», — решил он. Зверь и человек так и стояли друг против друга, не двигаясь с места. Крепко сжав богор, Напрягшись всем телом для схватки за жизнь, Ваня смело смотрел на медведя. Не выдержал человеческого взгляда Ашкуй. Отвернул морду, отступил. Вот он остановился, еще раз оглянулся на мальчика и, раскачиваясь тяжелым телом, быстро растаял в тумане. Только тут Ваня почувствовал, как у него заныли кисти рук и странно ослабли колени. Добравшись к чайке, он не нашел там своего мишки. Куда бы он мог деваться, — забеспокоился мальчик. Однако уйти в такую погоду на поиски было бессмысленно, и он устало сел на борт Осиновки, свесив ноги. Свой промысел Ваня поделил, две утки оставил себе, остальные — своему другу. Так прошло с полчаса. Вдруг он услышал какой-то шорох и схватился за положенное было в лодку богор. Но тревога оказалась напрасной. Из тумана показался медвежонок. Он волочил по песку тушу молодого моржа, изрядно объеденную. Как досталась Мишке первая победа над зазевавшимся зверем, оставалась тайной. Однако ран у него не было. Часть моржа проголодавшийся медвежонок, видимо, уничтожил прямо на месте охоты. Наевшись так, что еле двигался. Однако он не бросил добычу. Позаботился о Ване. Сытые, довольные тем, что нашли друг друга, мальчика-медвежонок снова мирно задремали под защитой паруса. Проснулся Ваня от сильных порывов ветра, сотрясавших чайку. Он выглянул из шалаша и радостно вскрикнул Тумана, как не бывало. На море шли крутые волны. Взобравшись на ближайший утес, он попытался разобраться, где же он находится и в каком направлении становище. С высоты нескольких десятков сожений, он увидел, что его вынесло на совсем небольшой островок. Ближайшая часть острова была каменистой, по тянулась низкая мшистая равнинка. По равнинке. Степенно двигалось сразу несколько медвежьих семейств. Да как их много, Ваня насчитал девять взрослых медведей и трех медвежат. Хорошо я на медведицу с пестунами не наткнулся. Обводя глазами соседние острова и горизонт, он вдруг заметил вдали дым. — Отец, товарищи на Крестовом мысе огонь зажгли, дорогу мне указывают. Ему хотелось в ту же минуту сесть в лодку, но море так расходилось, что плыть на скорлупке Осиновки было страшновато. Ваня стоял на утесе в нерешительности. Может быть, он и переждал бы непогоду. Но в это время на горизонте со стороны моря показалась белая, чуть приметная полоска. Это был лед. Колебаться было нельзя. Он понимал, что значит, если льды преградят дорогу. Тогда мало надежды добраться домой. Ваня усадил медвежонка в лодку и, выждав волну послабее, столкнул чайку на воду. Но впереди набухает новая большая волна. Она угрожает выбросить лодку обратно на берег. По колено, потом по грудь в холодной воде он изо всех сил удерживает чайку зашипев пенящимся гребнем волна накрыла его с головой и прошла дальше ваня вскакивает в лодку и успевает сделать несколько взмахов веслами